Глазами Майи 2 Рассказ Майи Рассказано и записано со слов Майи Когда Вася, вслед за молодым парнем, встретившего нас новостью о какой-то надуманной проблеме, привел меня в местный зал совета, чуть ли не с десяток разных людей тут же поставили своей целью узнать, что же я собой представляю. Большинство — совсем еще новички, пятеро с улучшенной меткой, ничего серьезного. Но как же все это проблематично? Против воли перед глазами встал тот раз, когда впервые после инициации мама начала меня посвящать в тонкости нашей силы. Есть общие практики манипуляции сознанием. Вложение выносливости, когда мы по факту насильно вмешиваемся в работу мозга. Это самый ресурсоемкий, но в то же время и самый эффектный способ, так как результат мы получаем моментально. И в основном им все и пользуются я же общаюсь с людьми и знаю, что и как они делают. Зачем каждый раз проговаривать очевидные истины?» «И абсолютно зря», — тут же отрезала мама. «Конечно, вкладывая ловкость или силу, мы не получаем такого заметного результата, но у них и предназначение другое. Если выносливость — это силовая ломка, то две другие характеристики — это долгосрочное программирование». «Программирование?» «Все время забываю что с некоторыми вещами ты даже не сталкивалась». Мама, конечно же, слегка лукавит. Скорее проверяет, насколько внимательно я ее слушаю. Программирование — это создание устраивающего нас планы действий и помещение его в голову противника. В принципе, и так было понятно, но лучше разбираться во всем до конца. Сила — это разрушение. Она ломает те идеи, что у человека уже есть. Единственная сложность — нужно знать, что думает твой соперник и иметь время в запасе, чтобы внушение успело подействовать. И чтобы рядом не было алтарей, я не смогла добавить ложку дегтя в красивую картинку, которую мне только что нарисовали. Мама, конечно, очень любит управлять людьми, но надо понимать, что это не абсолютное оружие. Те же алтари стихий, к которым каждый разумный подходит по нескольку раз в день, показывают твой полный статус. А значит, все встроенные мысли будут вычислены и уничтожены скорее всего, вместе с тем, кто оказался настолько глуп, чтобы в тебя их вложить. Обходить действия алтарей можно с помощью матричных внушений. Увидев мое непонимание, мама тут же расшифровала. Это короткие посылы, которые мы вкладываем людям в голову и потом быстро убираем, но которые в своей сумме через определенное время все равно приводят к нужному нам результату. Но это все потом. А сейчас мы с тобой будем говорить об основах. Хорошо. Значит, вложив силу, я смогу заставить человека отказаться от тех планов, что у него уже есть. А ловкость? Мама права, поспорить можно будет и потом, а сейчас время учиться. А с ее помощью можно усилить те идеи, которые сам человек считает не очень удачными, но которые выгодны нам. и того у большинства людей, развивающихся в ментальном направлении, три пути — подчинение, разрушение и усиление. «А силы маски?» — не удержалась я. «Не сегодня. Хотя, если в двух словах, ее воздействие похоже на наш семейный дар. Есть источник, и чем он крупнее, тем больше манипуляций ты можешь себе позволить». «Кирилл, присмотри пока за Майей!» Василий выставил меня из зала совета, а заодно и из нахлынувших воспоминаний. «Что ж, пора сделать обстановку вокруг немного более дружелюбной». Первым делом придется пройтись своим даром по всем лидерам лагеря. Вредить я им не могу, но вот удержать от лишних вопросов легко. Теперь второй шаг. Убить негативное настроение и усилить позитивное. Удерживать всех силой, конечно, проще, но даже после нескольких лет тренировок больше пяти постоянных воздействий мне не потянуть. А 20% силы сейчас и так потрачено на моего неожиданного учителя. Так что нужно быть экономнее. Большинство людей боятся меня и маму за то, что мы можем с ними сделать, и считают именно это основным проявлением нашего дара. Вот только это не так. Главное, как я уже давно поняла, наша сила — это возможность видеть чужие мысли, понимать, что люди хотят и что не хотят делать. Пусть не все, но даже это открывает огромные возможности, ведь тогда бесполезные для всех остальных базовые возможности разрушения и усиления мыслей которые работают, только если применять их к чему-то конкретному, позволяют нам творить настоящие чудеса. Вот как сейчас. Ревнивая девчонка решает, что быть со мной для ее избранника будет только лучше. Завистливая темная решает не рисковать учениками, чтобы подставить новую ученицу своего соперника. Представители хаоса начинают склоняться к мнению, что в отношении Василия и его любовницы лучше не вмешиваться чтобы чувства в них окрепли и смогли отвлечь надоедливого и непонятного светлого от определения политики отряда. В лидере бездны и вовсе удалось раскопать отцовские инстинкты, так что и со стороны папочки угрозы нет. единственный у кого я не вызвала никакого интереса, был жрец Сталимита. Неужели после зачистки Ксардоса еще кто-то увлекается мертвыми богами? А ведь даже без этой угрозы Как же глупо сидеть на заднице ровно и мечтать заполучить на халяву кусочек ничейной силы. И ведь было бы чего ждать. Учитывая, что все знают, как жнецы заполучили свои маски, оно того не стоит. Ладно, хватит о неудачниках. Вроде бы все основные острые углы, способные помешать моему внедрению, нейтрализованы. Силы еще есть. Может быть, теперь устроить им пару шуток? Любовный треугольник с дуэлью до смерти? или небольшую гражданскую войну. Было бы интересно посмотреть на моего учителя в деле, вот только, похоже, все это придется отложить. Не успел я даже как следует отдохнуть, как Василий подписал меня и остальных своих учеников на какую-то авантюру. Стрелки, значит. А здесь у нас есть воин бездны. Кажется, я догадываюсь, чьи это ученики, и что тут намечается. Старушка Эмерион развлекается как может». Впрочем, до прямого столкновения дело так и не дошло. Сначала мы несколько часов бессмысленно блуждали по местным буреломам, в течение которых Васин напрочь отказывался со мной разговаривать. А потом и вовсе куда-то убежал. Вот бы мне видеть его мысли, хотя бы основные, точно так же, как и у остальных. Но тем он и интересен, хотя, конечно, это одновременно и раздражает. Ладно, раз не получается быстро, будем действовать планомерно. К счастью, тут нет алтарей. Моей закладки ему не увидеть. Так что рано или поздно, но свое я получу. Конечно, не видя, какие мысли надо разрушить, а какие усилить, действовать сложно. Но и на этот случай у меня есть готовый прием. Типовые эмоции. Например, угощаем человека едой, а потом работаем с тем, что он, скорее всего, мог бы при этом почувствовать. Благодарность, удовлетворение от заботы, раздражение от излишней настойчивости. Все пойдет в дело. Первые два элемента усилить, третий — ослабить. Что? Меня отправляют в разведку в первых рядах? Да уж, что-то я отвыкла быть бесправным членом общества. Надо будет поскорее этот момент исправить. Но сейчас не будем лезть на рожон. Тем более, ничего опасного тут для меня в принципе быть не может. Конечно, огненные всполухи среди верхушек деревьев выглядят подозрительно, но это вполне может оказаться самая обычная парочка лавовых стрижей или неосторожный молниевый дрозд, поджегший свое гнездо. С другой стороны, сначала Вася ушел в лес, потом случился этот подозрительный пожар. И вот я иду впереди нашего небольшого разведывательного отряда. Может быть, он что-то подозревает? Да нет, явный бред. А даже если и так... Ну что можно сделать за неполные двадцать минут? Если бы он еще хотя бы со мной поговорил, было бы проще понять. Но ведь молчит и только предостерегающе шипит на каждую мою попытку открыть рот. Да уж, это точно не джентльмен. В очередной раз, повернув голову, чтобы все-таки втянуть его в разговор, я почувствовала, как земля уходит из-под ног, а потом только падение и гладкие ровные стены моей неожиданной тюрьмы. «Неужели всё-таки ловушка? В любом случае, сейчас надо начинать действовать в полную силу. И пусть на самого Василия мне не повлиять, но остальных точно надо брать под полный контроль». «Помогите выбраться!» Запускаю сценарий помощи себе. «Вот окажусь на поверхности, и там уже разберёмся, что за беспредел тут творится. Как же неудобно себя чувствуешь, когда со всех сторон тебя окружают тонны земли» и лишь сверху видно небольшой кусочек покрытого тёмными тучами неба. Михаил и Даша тут же отозвались, вот только Василий как будто этого и ждал. «У меня такое ощущение, что он даже испытал облегчение», стоило тем заговорить. «И что это может значить?» «Как вообще он смог обойти мои установки? Я же проверяла их буквально минуту назад. Всё было на месте. Всё-таки сила — это ещё не всё». Как же права была мама, когда говорила, что мне ещё не хватает опыта. И сейчас, похоже, тот самый момент, когда его недостаток ощущается особенно остро. Думай, Майя, как он смог обо всём догадаться. И ведь нельзя не признать, рассчитано всё неплохо. Я в ловушке, остальным, как он только что и сказал, из-за запрета на атаку своих же, ничего с этим не сделать. Уйти на перерождение и перехватить полностью контроль над отрядом, Вот только если сделаю так, это будет столь же эффективно, как стрелять по воробьям из пушки или использовать маску против скелетов первого уровня. Проявление глупости и обиды, но не победа. А я хочу переиграть Василия на его же поле. Может быть, попробовать вскарабкаться, пробивая себе кулаками ступеньки? Нет, тоже не выход. Судя по настрою Василия, он тогда просто откажется от учительства. Лишит меня единственный на текущий момент связи с отрядом а потом просто отрубит голову, возвращая к варианту, от которого я только что отказалась. Разве что в этом случае будет ещё обиднее. С другой стороны, мысли приняли новое направление. Переводить в открытый конфликт нашу ситуацию совсем не обязательно. Почему бы не открыться? Конечно, только коту. Всё-таки, какое же правильное прозвище ему придумали? Так будет даже интереснее. Пусть он знает, с кем имеет дело а я посмотрю, как он попытается выкрутиться. Можно даже пообещать ему безопасность, скажем, на месяц. Это будет даже забавно. Какой интерес ловить уже связанного зверя? Дадим ему хотя бы призрачный шанс. Озвучиваю ему свое решение. Теперь интрига. Догадается ли он потребовать гарантий? Догадался. Если бы нет, все было бы гораздо быстрее, но уже не так интересно. Любопытно. Что за бог света такой ему попался, если растрепал проличные гейсы? Алира? Нет, не думаю. Она всегда была слишком трусливой и осторожной, чтобы решиться на столь активное вмешательство. Кратос? Тоже вряд ли. Этот помешан на своих принципах, да и предпочитает действовать прямолинейно, в результате чего его силы не хватит и на долю того, что я уже видела в исполнении Ката. Неужели появился кто-то новенький? А вот это уже похоже на правду. Не зная расклада, решил как можно больше вложиться в своего первого последователя, да посмотреть, что тут к чему. Наверное, он сильно расстроится, когда я уведу у него такого перспективного жреца. Изобразив недовольство тем, что из меня выбили Гейс, я быстро сделала всё, что нужно, и практически моментально сверху спустилась верёвка, открывающая путь из ловушки. Он поверил мне на слово? Не думаю. Показал, что может видеть Гейсы? А вот это похоже на правду, и значит, он еще сильнее, чем я думала до этого момента. Что ж, тем интереснее будет наша игра. А сейчас интересно послушать, как же Василий объяснит произошедшее своим союзникам по отряду. Конечно, сам наш разговор они даже не вспомнят. Но вот при меня, вылезающий из ямы, у них наверняка появятся вопросы.